Глава 6. Пора. 14.30, а тут все не слава богу. Я прижал педаль газа железкой, другим концом втиснул ее под сиденье. прихватила руль ремнем. Держится все на соплях, конечно, но нам всего минуты нужна. Полуторка на слабом уклоне разгонялась тяжело. Хотя грех жаловаться. Был бы подъем, пришлось бы искать смертника. В кузове приятный сюрприз для немцев. Млок взрывчатки. Не тонна, конечно, но нам столько не надо. И радиомина. Подарочек от кудри. Откуда брали взрывчатку не бином Ньютона. Запасы старинного ЭКО, завезенные в сентябре. Тол в мешках. Динамитные шашки. Ну, с богом. Я на ходу открыл дверь, выпал на обочину и откатился сразу в кювет. Машина-ходка набирала скорость. Лишь бы не в танк. Лишь бы не в танк. Иначе все впустую. Т-2 стоял немного левее лагерных ворот, но все равно частично перегораживал путь. Вроде забеспокоились, задвигались. Ничего, еще пара секунд, и наш гостиниц не остановить. Досматривать это кино я не стал. Зарылся в снег, заложил уши руками. Начал отсчет. Десять, девять, восемь. Ну же, с не подведи. Теперь все только от тебя зависит. Услышал какие-то крики, выстрел, а потом как рвануло. Земля чувствительно ударила в грудь. Взрывная волна подняла тучи свежевыпавшего снега. Я оглох и сел, кашляя и протирая забитые снегом и пылью глаза. А тут же рядом проскрежетали по льду шины мана. — Пётр, давай руку. Я на ощупь протянул вперед ладонь. Меня, словно морковку из грядки, выдернули в кузов. — Сработало. Слышишь? Сработало. По голосу я узнал кудрю, который бросился меня обнимать. — Да дайте же глаза протереть. Я оттолкнул подпольщика, оперся спиной о кабину. Услышал, как начал стрекотать один пулемет, потом другой. Мы их расположили на последних этажах двух разрушенных зданий рядом с лагерем, и были сомнения насчет точности. До вышек далековато все же, стреляют обычные бойцы, не пулеметчики. Удастся ли подавить? Почему так долго не начинали?» – зарычал я, вытирая лицо. «Взрыв поднял тучу снега, все запорошило. Ничего не видно», – ответил Кудря. Хотя откуда ему знать? Не сбегал же он к пулеметчикам посмотреть. Я, наконец, прозрел, схватил первым делом МП-40. Тот самый, трофейный. Целый ящик новеньких автоматов лежал в угнанном мане. Разбирались криками руганью, но поделили. Грузовик затормозил. Быков, обернувшись с места водителя, закричал. Тот завал в воротах, я не проеду!» Мы посыпались из кузова. Картина была адская, конечно. Танк снесло с дороги, он лежал перевернутым в пювете. Ворота в лагере КПП отсутствовали, будто их там и не стоял никогда. Также повалил две ближайшие вышки. Не главное, в проеме ворот образовалась целая баррикада из какого-то добра. Вроде немного, но машина точно не пройдет. «Етить-колотить», — выдохнул майор, поводя стволом автомата. «Стрелять было некуда. И не в кого». Мы, толпясь и толкаясь, полезли через обломки бревен, рваную колючку и прочие обломки, перекрывавшие вход. Лезли с трудом, помогая друг другу, под ногами хрустело. Оставалось немного, вроде можно было бы обойти, но это же надо резать перекрученные взрывом клубки-колючки. Чем локалку таранить будем? Это снова кудри. Откуда я знаю? Сейчас добежим, разберемся. Мы все-таки перелезли через остатки бывшего КПП. Перестрелка нарастала, наши Максимы все никак не могли подавить уцелевшие вышки, а ведь есть еще гономаг. По плану отряд на мане должен был ворваться в лагерь, прорвать им вторую колючку. Облом. «Убьют! Пока добежим, убьют, Якова!» Майор нагнетал страху, но ногами работал, дай бог, каждому. Все наши курящие начали отставать, перхая и хрипя. Я тоже поднажал, обошел Ивана Федоровича. И первым увидел бегущих навстречу немцев в серо-зеленых шинелях. Патруль. Упал на колено, дал очередь на весь магазин. Это нас и спасло. Передняя пара ганцев повалилась, задние споткнулись, о них начали стрелять из винтовок в разнобойную мимо. Их добили майор с подбежавшим Быковым. Заняло все буквально несколько секунд. Вдалеке справа от колючки бухнуло. Сработало. Это гономак подорвался на мине, что ночью установили с огромным трудом на объездной дороге. Патрули и мерзлая земля. Вспомнив, вздрогнул. Быкову орден надо дать, а лучше вовсе героя. Заслужил. Тем временем Максима не умолкали. Что-то явно шло не по плану. Мы добежали до локалки пятого барака, там уже толпились пленные. Бледные, худющие, они стояли вдоль колючки, вцепившись в нее руками. «Прочь, отойди!» Я подскочил к воротам, начал переставлять расстрельный магазин. На меня опередил Махно. Он стукнул прикладом немецкого карабина по замку, тут же добавил. «Профессионал, ничего не скажешь. Наколки не напрасно заработал». Майор с енотом навалились на створки. Ворот распахнулись, и я, пометуя прошлый побег, дал очередь в воздух. «По одному! Не толпой!» Но толпы и не было. Пленники были слишком измучены, чтобы ломиться через ворота. «Где Яков?» «Тай же Джугашвили!» Мы, расталкивая народ, подошли к бараку. «Тут он. Здесь, сюда, товарищи!» Сталин-младший выглядел, ну, плохо. Чернявый худой мужик с запавшими глазами, выпирающими скулами. Небритый, грязный. Сотни таких вокруг. «Сам не дойдет. Носилки ему. Да где мы тут носилки найдем?» «А ну тихо!» — рявкнул я, поворачиваясь к толпе. Идите в сторону выхода, немцам первое время будет не до вас. Может, получится уйти. А вы, я махнул рукой, енот и махнул, хватайте его под руки. Потащили. Подпольчики в четыре руки подняли Якова, вынесли из барака. Вдвоем потащили очень быстро. Стоило им немного замедлиться, тут же ношу перехватили другие. И уже через пару минут мы были у взорванного КПП. Там у баррикады притоптывал от нетерпения сам Кудря. Быстрее, сейчас сюда на этот фейерверк такая свора сбежится, мало не покажется. То Подорвался. Дымит, как труба котельной. Давайте сюда. Мы тут расчистили, сколько успели. Мы перетащили Якова через завал, загрузили его в ман. Нет, какая шикарная операция. Пудрив все никак не мог угомониться. И как тебе пришла в голову идея с полуторкой? Так уже использовали бомбовый таран у Кременчуга. Я, кряхтя, тоже влез в кузов. Слышал, как наши летуны запулили самолет, груженный тротилом в понтонную переправу. Пора. Подпольщик помахал в сторону развалин красным платком. «Ходу, ходу!» Вокруг нас шли и шли люди из лагеря. Многие тянули руки к машине, пытались забраться. Водитель гудел, в горле стоял ком. Одного спасаем, а остальных... «Братки, не бросайте!» В кузов вцепился красноармеец с черной загнившей раной через все лицо. «Меня, меня возьмите!» Вокруг машины поднялся настоящий крик. «Быка в газу!» Я затащил в маны этого бойца, не толкая, же его под колеса. Грузовик ускорился. Постепенно мы оторвались от толпы. Затормозили только метров через сто. Там как раз собрались в кучку Ильяс и подтянувшиеся к нему пулеметной команды. Без малого три десятка кило потаскай в одиночку. Попробуй. Плюс боеприпасы. Хотя с этим у них попроще, так как выпустили в воздух не по одному килограмму, пока не обеспечили нам более или менее безопасный отход. Ехать нам было совсем недалеко. До Днепра потому что дальше нам предстояла увлекательная речная прогулка на круизном лайнере. Шезлонги, коктейли. Сам не плавал, но звучит красиво, правда? Сейчас тут от силы километров 10 на север, если не меньше, и прощай столица, которую к бабке не ходить, через час наглухо перекроют, а может и раньше. Дорог тут, мягко говоря, почти нет, как водятся одни направления. Снежок, уже превращающийся в дождь, только припорошил раскисшую землю. Пару раз я уже думал, что придется вылезать и толкать. Но нет, вывезла германская техника, помноженная на мастерство отечественного шуферюги. Вот он наш водный транспорт. Стоит, никого не трогает, слегка покачивается на волнах. Не казисты с виду, но мы не гордый. Приобретен вполне законным путем, кстати, органов советской власти. Стоял себе забытый в затоне, как не представляющий никакого военного интереса. А тут Кудри вежливо, но грозно попросил. Займы. Ненадолго. Ой, а кто это рядом? Знакомая фигура какая-то. И хуже ведь от ватника не становится. Только вот за каким рожном она сюда приперлась. Я тяжело вздохнул. Тем временем Ман остановился почти на берегу, и мы приступили к разгрузке. «Хорошо мне, я начальник, значит, таскать имущество и слабоходящих есть кому». Ко мне же подошел Кудри, Чует, что накосячил со своей самодеятельностью, глаза в сторону отводит. «И что, товарищ Максим, здесь делает товарищ Анна?» – спрашиваю я. Про погоду и виды на урожай рассусоливать некогда. Да вот, подпольный обком решил, начал он мямлить, укрепить ваш отряд опытным радистом. И где он, спрашиваю. Все я понимаю, без присмотра такую компанию оставлять не хочется, вот и усиливаешь своими людьми. Так вот, Анна Матвеевна, она, значит, присоединится к нам, севшей рацией, закончил я. На тебе, Боже, еще нам не Гоже. Ты что думаешь, у нас там пионер-лагерь будет? Сейчас придется землянке копать и у костра спать, а ты туда девку молодую посылаешь. Без нее обойдемся. На самом деле я рад, что старая знакомая с нами, но нельзя же это показывать, правда? Потом кто угодно подтвердил, что я был категорически против такого безобразия. Даже жене, особенно ей. Не пожалеете, — начал заверять меня Кудря, — да я вам самого ценного человека отдаю. Так уж и ценно, — улыбнулся я. Да она, если хотите знать, выследила самого Дудина. Теперь мы эту гниду исполним. Сжал кулаки под подпольщик. «Это кто хоть?» — поинтересовался я. Не слышал про такого. «Лёва, это наш местный Геббельс», — ответил Кудря. «Преподаватель из университета сразу к немцам побежал, сдал своих коллег и их родственников гнида. Сейчас в фашистской газетке украинское слово обретается. обком приговорил предателя». Видать, этот немецкий жополист крепко насолил товарищу Максиму. Аж покраснел, пока рассказывал. «Ничего, пусть исполняют, воздух чище будет». Пока Кудри посвящал меня в свои планы, я краем глаза наблюдал за погрузкой. А что там грузить? Нищему собраться, сами знаете. Нет, было у нас кое-что, но по самому мизеру. Пулеметы почти без патронов, немного автоматов, чуток карабинов немецких, пистолеты с наганами даже считать не буду. Как кто-то говорил, пистолет командиру нужен только для того, чтобы орехи колоть и застрелиться в нужный момент. Немного посуды. Посмейтесь еще. Я бы ее в первую очередь записал. Потому что без этого сдохнем просто. Без стрельбы некоторые по сто лет живут и не страдают, а пожрать человеку, особенно военному, надо обязательно. Кое-что из медицины. Совсем немного порошков всяких, бинты, еще что-то блестящее и страшное на вид. Я в этом не понимаю ни хрена, извините. Ну и теперь вот еще рация не работающая. Одна штука. С радисткой в нагрузку. «А, «Анна Матвеевна, невестушка ты моя!» Я подошел к подпольщице, посмотрел в ее голубые глазки. Честный, честный. Подумай еще раз, там, куда мы идем, теплых сортиров не предвидится. Их и в Киеве сейчас нет, пожала плечами девушка. В большинстве домов нет отопления, да и воды тоже. Немцы разрушили водопровод. Скидок никаких не будет, нажимал я, за нами же охота начнется. Пусть, я не боюсь. Аня залезла в карман, достала гранату. Живой не сдамся. Сильно, хоть и глупо. Хорошо, иди с нами и поздравляю с успехом операции. Успех это у вас. Подпольщица кивнула в сторону Якова, которого как раз заводили по сходням на катер. «Как надо отвечать на поздравления старших по званию?» «Служу Советскому Союзу». «Ну, хоть с трудовым народом не перепутала. Ладно, иди грузись. Ребята помогут с рацией». «Что ж, пора прощаться. Вон Иван Федорович уже смотрит на меня, как Ленин на буржуазию. Не ровен час без меня уплывут. Так что краткое дружеское рукопожатие, пожелание успехов в службе личной жизни. И в путь». Начнем сначала, пожалуй. Надо же рассказать, как это я дошел до такой шикарной жизни и стал распоряжаться автомашинами, станковыми пулеметами, малыми катерами даже заимел на короткое время радиомину. Когда я изложил еноту своему заму по боевой диспозиции хотелки, мы тут же приступили. Хотелось бы сказать, что к конструктивному обсуждению, но ни разу вы не угадали в таком случае. Иван Федорович только потянулся пальцем к схеме, наверное, желая уточнить какой-то момент. Как представитель подполья испортил всю гармонию, заявил неможливо. Я к вице суби уявляйте. Одна машина, другая машина, кулеметы, мины, корабель. Вот вся ваша взрывчатка». «Послушай», — не выдержал я, — «мы тут не обсуждаем, насколько это возможно. Мы эту задачу выполнить должны. Понятно такое слово? И об ком должен что это для них самое главное. Так что пусть ищут все, что надо, и срочно. Потому что когда вон там, — кивнул я в направлении университета, — повиснет в петле «известно кто», то всем нам придется отвечать, все ли мы сделали для недопущения того. Представляешь? Енот задумался. Видать, пытался придумать, что лично он ответит суровым ребятам из органов. Правильно, на допросах ведь сразу всплывет имя автора фразы «Это невозможно». Этим по барабану, что старика Хаттабыча не существует, должен был привлечь и все дела. Так что подпольщик только кивнул и покинул нас. Искать все вышеперечисленное. Зуб у него вдруг заболел, что ли. Какое-то лицо у него сильно кислое было, когда уходил. Эх, а как хорошо было бы в кино. Там бы я подъехал к лагерю в шикарном хорьке в форме, допустим, полковник или генерала, вести мы дело, с кожным стеком, моноклем, как положено. Ну, адъютантик со мной, конечно же, собачку в руках держит и машин сопровождения, а лучше две. И я такой захожу к коменданту лагеря, небрежно бросаю ему на стол приказ, подписанный Гитлером, и говорю морще нос от нестерпимого амбре, мол, як в Сталин концу мир. И презрительно улыбаясь, уезжаю в закат, покуривая сигару. Эх, закончится эта война, пойду в режиссеры. Я им такого понаснимаю, вся страна кипятком писать от восторга будет. Да только нет у нас ни хорьха, ни генеральской формы, ни приказа. И акцент меня сразу выдаст, сколько нос не морщит. Так что давайте по старинке путем проведения военной операции. Видать, сильно припекло в районе пониже поясницы у товарища Максима. Примчался еще засветло. Мы за это время успели с майором по-всякому прикинуть, как бы намеченный урезать потому что ни людей, ни средств для успешного штурма такого объекта просто не хватает. Так что остается только наглый рывок и очень быстрый отход, чтобы очухаться никто не успел. Послушав наш план, Кудря задумался. Подпольщик бухтел, как скупой вуйко на ярмарке, понимающий, что поросенка купить надо, а деньги отдавать сильно не хочется. Начав со стандартных отмазок «прошу войти в мое положение, и я старый, меня девушки не любит, он, впрочем, сдался быстро. Конечно же, ресурсы у него были потому что не могли его оставить здесь заниматься диверсионной работой с голым задом. Так что придется делиться. Мы это знали. И он знал, что мы знаем. А потому вздохнул тяжело и начал ставить галочки напротив некоторых пунктов списка. А возле других вопросительные знаки. Дескать, надо решать, а вот это смотреть. И я не удивился, когда в выполненные попали взрывчатка, противотанковые мины и даже станковые пулеметы. Ну, про них он сам хвастался. А вот когда он отметил решенным речное судно с экипажем для плавания по Десне, я сильно удивился. Если честно, внутренне я готовился к тяжелому пешему переходу. Потому что и в хороших условиях три сотни кемеда, -э, еще и с порядочным гаком в сторону Брянского леса, приятной прогулкой назвать трудно. А имея в качестве обуза слабосильных бойцов, считая балласт, да во враждебном окружении, тут волосы не только на голове рвать будут, а во всех местах, куда дотянуться получится, лишь бы помогло облегчить хоть капельку. Так что кораблик был из серии «Желаний на Новый год». «Откуда?» — спросил я, не в силах скрыть удивление. Кудря хитро улыбнулся, мол, «знай наших» и признался. «Да есть тут Катя, старенький, но на ходу, и с экипажем. На нем, если честно, на рыбалку ездили последние годы, потому и не списывали. Никакого вооружения там уже сто лет как нет». «А остальное?» — ткнул в бумажку Иван Федорович. «Будет, товарищ». Подпольщик замялся, вспоминая его фамилию. Так вроде более неофициально получается, чем по званию. — Базанов, — подсказал майор, поежившись. — Тут возле окна все же прохладнее, чем у буржуйки. — Когда хоть судно посмотрим, то о чем о голой, про баню? Это я никак от такого подарка прийти в себя не могу. Да — До завтра уточка мы пойдем, — сказал Кудря. — Давай в 8.30 улазай из подвала. Добирались долго и упорно, по каким-то закоулкам и мусоркам. Думаю, немцы до конца оккупации сюда не сунутся, потому как в этих лабиринтах и полк заблудится так, что никто не выйдет наружу, причем без постороннего участия. Посмотрели, одобрили, и не только само посыльное суденжишка еще царской постройки, но и капитана Павла Никоноровича Закусина. Лет 60 с усами, как у маршала буденного. Закуска меня не величать! помахал пальцем перед нашими носами моряк. Запивкой тоже. Я уважаемый человек, капитан Днепровского проходства. А что? «Находятся наглецы?» — не удержался я. «Бывают баломошки, особенно когда выпьют на рыбалке». «Ладно, шутки в сторону», — оборвал старика Кудрия. «У нас вот какое дело». Согласился, конечно. «А кто откажется сына самого Сталина спасти?» «Нет таких». Закуска очень уважал отца народов, Куда только и делась его показная дурашливость. Подобрался, посерьезнел сразу, притащил карту, разложил ее на столе. десне как, давно ходили?» — спросил я. — Ты у меня еще спрашивать будешь? — скинул голову закусин. — Да ты у своей жены под юбкой меньше знаешь, чем я на десне. Хоть сонный, хоть пьяный, пройду в любую погоду. И хрена, кто меня поймает? — ткнул мне пальцем почти в глаз. — И заметь, я не хвастаюсь. Самое главное, у Павла Никаноровича, как у опытного и надежного капитана малых катеров Днепровской флотилии, был резерв горюче-смазочных материалов. Так что осталось только договориться о времени и месте. Чудеса в жизни случаются, не переживайте. Кудри, конечно, извернулся как мог. Прошу у него получилось. хотя сюрприз, сделал. Причем весьма приятный. Когда мы с Ильязом уже загрузили всю взрывчатку в кузов полуторки, которую пригнали чуть не с чермета, и я думал, какой взрыватель сюда присобачить, чтобы все прошло наверняка, подпольщик и влез сразу с предложением. Может, мину поставим? Это шутка такая, спрашиваю я у него. Не смешно совсем. Все серьезно, отвечает он. Осталось тут совершенно случайно. Я вот и думал, куда ее приспособить. А то штуку секретной, немцам оставлять ни в коем случае нельзя. Так что нам надо было только проверить все. А дальше дело уже знакомое. После прошло, если не как по маслу, то где-то около. Корабль не подвел, был в условленном месте. В лагерь ворвались тоже любо даже ни одного раненого. Если не считать того, кто залез к нам в МАН. Кстати, вот с немецким грузовиком чуть был конфуз не приключился. Угонявший его парень чуть под пуль не попал. Обиделись почему-то фашисты, что он их имущество взял покататься. «Тебя как звать, Болезный?» — спросил я мужичка с черным шрамом, устраиваясь возле борта. с берега помахал нам рукой. Ему только спустить с пригорка ман в речку, после чего суметь уйти. «Последний не так прост, когда у тебя отряд в 10 человек, а до да горды перейти и переть. Подзвонки собачек. Знаем, плавали». Елисей вздохнул раненый. «Товарищ Пётр, товарищ Петр, вы извините, что я влез в машину. От страха, что сгину, не в себе был. Я видел, кого выручали. — Ну, раз видел, молчи в тряпочку. Зачисляю тебя в наш партизанский отряд. Называется он «Победа». Ясно? — Так точно. — Так. Хм. У тебя какая военная специальность? По петлицам ты из пехоты. — Ездовой? — Ну, вот и у нас будешь ездовым. Кораблик пыхнул из трубы белым дымом, начал отваливать от берега. — Разве у вас есть лошади? — Будут. — Иван Федорович, — я подозвал майора, — ты бы лучше передний пулемет в зенитный приспособил. Если немцы будут нас искать, самолет поднимут. Так погода не способствует», — Базанов задрал голову. «Сверху падал то ли дождь, то ли снег, скорее всего, и то, и другое. Сейчас нет, разведнеется, штурманет нас какой-нибудь мессор и ко дну пойдем». «Ладно, прикажу, хотя на носу тоже гневая точка нужна Кто тут без меня распоряжаться надумал», — рявкнул кто-то у меня за спиной. Я обернулся. «Подождите, кто нам капитана поменял? Помню же, был такой мужик, мировой, дурашливый, шутил постоянно» а вместо него какого-то зверя подсунули, хоть и похожего на прежнего. «Я тут капитан!» — горделиво задрал голову Павел Никонорович. «А вышел у пассажиры!» «Да без моего разрешения вы поссать за борт не смеете! Пулемет они тут ставить надумали, специалисты хреновые! Давайте по норам рассасывайтесь, не мешайте тут под ногами!» «Сказал же, доставлю без сучка и задоринки, никто не узнает! Ваш дел сопливое, указания капитана выполнять беспрекословно, а теперь кыш отсель!» Много я по жизни всяких начальников слышал, и больших, и маленьких. Если не осадишь сразу, на голову сядут.